Бару, выкрикнул Старыгин, то слово, которое произнёс тогда слепой старец. Бару жизнь на древнем языке. И точно так же, как той ночью немрот остановился в сантиметре от намеченной жертвы, словно налетел всем телом на каменную стену, остановился как вкопанный, буквально как вкопанный, потому что от силы инерции все четыре лапы пса погрузились в землю, прорыв у ней глубокие борозды. «Не мрот!» — повторил его хозяин в бессильной злобе. «Я приказал тебе!» Но пес отступил от Старыгина, виновата опустив огромную голову и с железным лязгом захлопнув пасть. «И ты против меня!» — прошипел половец. И тут же в его руке появился вполне современный пистолет. «К счастью, на меня эти заклинания не действуют, и я с тобой разделаюсь». Он снял пистолет... с предохранителя и направил его в грудь Старыгина. Последний раз говорю тебе, или ты принесёшь мне чашу, или умрёшь. Умрёшь здесь и сейчас, и никто не спасёт твою девушку, зря он это сказал. Старыгин отбросил все сомнения и, указав рукой на полувца, выкрикнул то слово, которое шёпотом сообщил ему слепой старик, слово, обозначающее смерть на древнем языке. Курат. И тут же огромный пёс взлетел в воздух и всем весом упал на своего хозяина, неимоверной тяжестью швырнул его на землю и сам хнул честью на его горле. Старыгин не мог смотреть на эту страшную картину. Он, скорбившись, отвернулся от мёртвого ворага, вернулся к своей машине и сел за руль. Тёмно-серый пёс задрал голову к небу и издал жуткий, полный страдания вой. Его сердце было разбито. Подчинившись древней магии, он убил собственного хозяина, к которому был бесконечно привязан. Хранительница музея, увидев Старыгина всплеснула руками. Дмитрий Алексеевич, дорогой, куда же вы пропали? Звонят из Петербурга, вас спрашивают. А я уж не знаю, что и говорить. Как же с картиной-то быть? Вы можете сказать что-то определённое? С картиной? переспросил Старыгин. У меня совершенно вылетела из головы картина неизвестного итальянского художника, но точно не батичели. Пожалуй, я всклелну на неё ещё разок, но официальный ответ дам, когда будут результаты экспертизы. Я тут сама расследование провела, подняла архивы, говорила хранительница, отпирая сейф, где хранилась картина. Ну, должно же быть хоть какое-то объяснение тому, что эта картина оказалась в наших запасниках. — Да уж, — усмехнулся Старыгин, — у вас музей, конечно, большой, но все же порядка больше должно быть, чем столичных-то. Чтобы вас подробностями не утомлять, скажу, что картина — это дар неизвестного человека. Очевидно, кто-то из ссыльных подбросил ее, пожелав остаться неизвестным. Времена тогда были строгие. Стали бы его допрашивать, откуда она, да где он ее взял. Опять же... а люди лихие подумали бы, что у него богатство немеренное, еще ограбили бы. Пока судили да рядили, что с картиной делать, может быть, краденое. Убрали в запасник, да там и забыли. Вероника Васильевна благоговейно подала ему доску. «Все так и есть», — думал Старыгин, разглядывая воинов в пышной восточной одежде. Разумеется, флорентийский художник никогда не был здесь, на краю света. Он просто встретился с тем самым арабским путешественником, написавшим книгу «Тайн». И тот рассказал ему про чашу и описал все так подробно, потому что чаша помогала ему увидеть и запомнить каждую деталь. Художник изобразил все по описаниям, да так хорошо, словно своими глазами все видел». Вот, кстати, Старгин сделал вид, что он что-то вспомнил. Где я могу найти эту журналистку, Арипову, кажется? Она-то твёрдо уверена, что картину нарисовал некто, побывавший в ваших местах. Как бы не написала об этом в газете. Уж очень нетерпеливо. Вероника Васильевна недовольно поджала губы, но всё же продиктовала ему телефон и адрес газеты. Шукран он в помещении газеты нашёл быстро. Она сидела на столе рядом с лохматым парнем, оба с увлечением читали какой-то листок, причём Шукран ожесточённо черкала его красным фломастером. Она увидела Старогина сразу же, но сделала вид, что не заметила его, и ещё теснее придвинулась к парню. Как маленький ребёнок, честное слово. С досадой подумал Старогин, пробираясь между столами. Вы ко мне? Синие глаза сверкнули ледяным светом к тебе. Жёстко ответил Старыгин. Вам есть что сказать мне по поводу картины? Она высоко вздёрнула подбородок и тряхнула волосами, так что они задели парня по лицу, и тот опасливо отодвинулся. По поводу картины что-либо говорить пока рано, но у меня есть деловое предложение насчёт статьи. Будет большой резонанс. Лохматый парень внимательно наблюдал, какими взглядами обменивается Шукран со Старыгином, потом хмыкнул и отошел от стола. «Слушаю». Она даже не предложила Старыгину сесть, но он решил не обращать внимания на капризы взбалмошной девчонки. Он в полголоса изложил ей историю со строительством химкомбината и обрисовал недалекое будущее города Беловодска и всего района, ни словом не упоминая о чаше. Разумеется, я об этом слышала, с досадой сказала Шукран. Но о чём тут можно писать? Все и так всё знают. Знают также, что этот Прохор Угрымов хорошо подмазал всю нашу областную администрацию. Что бы я ни написала, всё уже решено. Да и статью никогда не напечатают. Значит, тебе всё равно, что будет с городом, с твоей родной степью. зашепял Старыгин, едва сдерживаясь, чтобы не закричать. Значит, скакать на лошадке, называя себя дочерью степей это одно, а защищать эту степь от гибели, помнить о предках это совсем другое. Я думал о тебе лучше. Ох, как она на него посмотрела. Синие глаза испустили две молнии. Странно, что они дырки в Старыгине не прожгли. Я думал, что ты журналист, продолжал Старыгин на которого её взгляды не произвели особого впечатления. Но раз ты не хочешь помочь, я найду другого. Кто-нибудь обязательно согласится. Молодой человек, окликнул он лохматого парня, ошивавшегося неподалёку. Вы тоже сотрудник газеты? Можно вас на минуточку? Постой, вставил Шукран. Я согласна. Статья Шукран, которую она сумела протащить в ближайший номер, минуя главного редактора, наделала много шума, поскольку была написана очень резко, и все неприглядные вещи и поступки назывались в ней своими именами. Люди забеспокоились, поскольку загрязнение реки касалось их непосредственно. Это после появления статьи поняли даже самые инертные. Масло в огонь подлило то, что главный редактор газеты после публикации со скандалом уволил Шукран Арипову, а её коллеги сделали всё, чтобы этот факт стал как можно шире известен. Шукран назвали борцом, смелой и решительной женщиной, честной журналисткой. Администрация была вынуждена отреагировать и назначить встречу Прохора Угрюмова с жителями Беловодска. На площади возле памятника доктору Каменскому За ночь соорудили трибуну. На ней стояли выбранные горожанами представители общественности, наиболее уважаемые в городе люди: учительница Варвара Александровна, главный врач больницы доктор Вишневский и участковый, уполномоченный милиции капитан Степанов. Перед трибуной уже толпились взволнованные городские жители, ждали областное начальство и самого Прохора Угрюмова. Старыгин и Шукран протиснулись в первые ряды зрителей, чтобы видеть все происходящее. Время тянулось, но гости из центра заставляли себя ждать, то ли застряли на степной дороге, то ли расчетливо готовили свое появление. Наконец показалось несколько черных машин, они эффектно развернулись и остановились перед трибуной. Из первых двух машин высыпали охранники, мрачные парни в черных костюмах и черных же очках. Они растянулись цепью перед трибуной и застыли, как манекены в витрине магазина одежды. Под чёрными пиджаками ястленно прорисовывались пистолеты. Затем распахнулись дверцы последней машины, и из неё показались двое: худощавый мужчина лет 40 с коротко стриженными седаватыми волосами и неуловимым взглядом опытного администратора, и грузный, одышливый человек, довольно молодой, но выглядевший старообразно, в черной тройке с маленькими пронзительными глазками. «Это Прохор Угрюмов», в полголоса сообщила Шукран, взглядом показав на толстяка в тройке. «Под старого Купчину работает». А с ним Антон Сухарев из областной администрации. Жители Беловодска встретили гостей настороженным молчанием. Угрюмов и Сухарев неторопливо поднялись на трибуну, оглядели собравшихся. «Уважаемые жители Беловодска», — заговорил областной начальник, — «вы, конечно, уже слышали о том, что поблизости от вашего городка планируется строительство крупного химического комбината, и я хочу представить вам господина Угрюмова, который обрисует перед вами перспективы этого проекта. Собственно, представлять его вам не нужно. Вы его хорошо знаете». «Ну, здравствуйте, земляки». Угрюмов, отодвинув своего спутника, вышел на самый край трибуны, нависнув над первыми рядами зрителей массивным животом, обтянутым жилетом. Его пересекала золотая цепочка карманных часов. «Вы меня и правда хорошо знаете. Я родился в вашем городе. Здесь же прошла моя юность. Но потом я, как вы знаете, уехал отсюда». «Вот уж когда мы перекрестились», выкрикнула из толпы какая-то старушка. — Да от тебя, шалопая, житья в городе не было. Кто собаку Сергея Петровича мотоциклом переехал? Кто Седорчукам ворота кизяками обмазал за то, что их дочка Зойка твои приставания отвергла? Я все помню. — Только не надо провокаций, — сурово воскликнул областной начальник. — Вот только не надо этих... голословных обвинений. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложных Не волнуйтесь, Антон Иванович, остановил его Угрюмов. Я со своими земляками сам разберусь. Я уехал из Беловодска, потому что понял, настоящая жизнь не здесь, а в больших городах, там, где строится будущее. Там, где крутятся большие деньги, выкрикнул кто-то из толпы. Да, и деньги. Огримов ничуть не смутился. А лично я в деньгах ничего плохого не вижу. Деньги это сила, власть, энергия. Деньги это кровь экономики. И то, что я принесу в ваш город большие деньги, это огромное благо для города. Деньги вальют в этот сонный городок свежую кровь. Нужна ли нам кровь? раздался голос из толпы. У нас в Беловодске кровь давно не лилась. Действительно, вступил в разговор капитан Степанов. В Беловодске самый низкий уровень преступности во всей области, даже больше во всей стране. Я могу вас ознакомить с документами. Ознакомьте в рабочем порядке, сквозь зубы процодел Сухарев. И вы, Степанов, как представитель власти, должны излагать другую точку зрения. Я излагаю свою собственную точку зрения, повысил голос милиционер. И эта моя точка совпадает с мнением моих земляков, с точкой зрения всего города. Семён Семёныч, Прохор Грюмов повернулся к участковому, широко улыбаясь и демонстрируя полный рот ненатуральных белых зубов. Семён Семёнович, насчёт низкой преступности это, конечно, хорошо. Это просто замечательно. Но я создам в городе много новых рабочих мест. Да вы город отравите. Здесь жить будет нельзя, выкрикнул кто-то из горожан. Ну и что? Угрымов нисколько не растерялся. Государство выделит средства на строительство нового жилья в безопасном месте и даже на расходы по переезду. Но раз пошёл такой разговор, значит, дело решённое. тихо проговорила Шукран. Этот митинг организовали просто для того, чтобы выпустить пар. Ничего горожане не добьются. Ты думаешь, взглянул на неё Старыкин. А мы будем молча смотреть на это? А что мы можем сделать? Шукран пожала плечами. Против лома нет приёма. Есть. Мотоцикл у тебя близко? И Старыгин, схватив девушку за руку, потащил её из толпы. А огрымов продолжал свою речь. Земляки, подумайте о своей молодёжи, о детях. Вот как раз о них мы и думаем, выдвинулся вперёд доктор Вишневский. У нас в городе прекрасная экологическая обстановка. Вода чистая, воздух прекрасный, поэтому детская смертность минимальная. Дети растут здоровыми и очень хорошими, добавила Варвара Александровна. Добрыми, отзывчивыми, честными. В нашем городе не существует проблемы наркотиков. А если здесь будет построен химический комбинат с чистой водой и воздухом, будет покончено. Не волнуйтесь, Грюмов продолжал улыбаться, но улыбка его всё больше напоминала волчий оскал. Не волнуйтесь, мы предусмотрели двойную систему очистки сточных вод. А детям нужен не только чистый воздух, им, дорогие мои, нужно будущее. Я позволю себе каламбур. Будущее нужно им, как воздух. Жизнь в Беловодске забьёт ключом. Мы построим не только комбинат, мы создадим всю инфраструктуру: магазины, клубы, дискотеки. Наркотики, понажовщина понеслось из толпы. Гражданин снова выступил вперёд сухарях. Вы не хотите понять, что строительство комбината соответствует высшим интересам общества. Высшим интересом общества соответствуют здоровые дети, возразил ему врач. А кто, собственно, санкционировал ваше присутствие на трибуне? прошептал областной начальник. Город, ответил доктор Вишневский. Наши земляки, а люди, которые нам доверяют. Конкретно, какие организации? Что за самоуправство? Толпа неодобрительно зашумела. Земляки, беловодцы, Подоса Угрюмов снова завладеть вниманием присутствующих. Кажется, мы впустую тратим драгоценное время. И он взглянул на золотые часы, достав их из жилетного кармашка. А это что такое? Варвара Александровна шагнула к Угрюмову и протянула руку к круглому золотому медальону, висевшему на часовой цепочке. Откуда у вас этот медальон? В чём дело? Прохоров Грюмов отступил. Улыбка окончательно превратилась в злобный оскал. Что это вы себе позволяете? Я вас, конечно, уважаю как свою учительницу, но ваше поведение переходит всякие границы.